33. Лео, видевшего, как я каждое утро уезжаю сбоку Ратона, одолело любопытство, и он начал ездить со мной в Коконат Гроув. Помогать он мне не стал. Все, что ему было нужно, — это побыть в моем обществе. Он устраивался на террасе, в тени мангового дерева и всякий раз повторял. «Да чего ж тут хорошо, Маркус?» Мне тоже с ним было хорошо. Дом постепенно пустел. Иногда я привозил домой коробку с вещами, которые хотел оставить себе. Лео совал в нее нос и говорил. «Маркус, ну зачем вам это старье? У вас великолепный дом, а вы его превращаете в какую-то барахолку». «Просто на память, Лео». «Память она в голове, а все прочее — ненужный хлам». Оторвался я от разборки дядяных вещей всего один раз, чтобы съездить на несколько дней в Нью-Йорк. Я почти закончил свои дела в Коконат Гроув, и тут позвонил мой агент. Он добился, чтобы я принял участие в популярном телевизионном шоу. Съемки должны были состояться на этой неделе. «Мне некогда», — ответил я. «И потом, если они предлагают участвовать за пару дней до съемки, значит, у них кто-то отказался, и они ищут, кем бы заткнуть дыру». Или это значит, что у тебя классный агент, который устроил все как надо? Ты что хочешь сказать? Они записывают сразу два выпуска подряд. В первом гость ты, а во втором Александра Невилл. Ваши гримёрки будут рядом. О, воскликнул я. А она в курсе? Не думаю. Так что, я говорю да? она будет одна? Слушай, Маркус, я все таки твой агент, а не ее мамаша. Так что, да? Да, сказал я. Я взял билет на самолет до Нью-Йорка на послезавтра. Когда я собрался ехать в аэропорт, Лео устроил мне сцену. «В жизни не видел такого лентяя. Вы уже три месяца якобы пишете книгу, а все тянете резину». «Я всего на пару дней». «Да когда ж вы, наконец, возьметесь всерьёз за свою чёртову книгу?» «Совсем скоро, Лео. Честное слово». «Маркус, такое впечатление, что вы надо мной издеваетесь». У вас случайно ни фобия, ни боязнь чистого листа? Нет. Вы мне скажете, если что? Конечно. Обещаете? Обещаю. Я прилетел в Нью-Йорк накануне записи передачи. Я очень нервничал и весь вечер ходил кругами по квартире. На завтра, перемерив бесконечное количество костюмов, я приехал на Бродвей, на телестудию, немного заранее. Меня провели в гримерную, и в коридоре я увидел на соседней двери ее имя. «А Александра уже здесь?» — небрежно спросил я у провожавшего меня охранника. Он сказал, что пока нет. Я остался один в гримерке. На месте не сиделось. «Ну, приедет она, и что?» «Постучусь к ней в дверь? А дальше?» «А если она с Кевином?» «Хорош я тогда буду. Какой же я дурак!» Мне хотелось сбежать, но теперь уж поздно. Я улекся на диван и стал внимательно прислушиваться к звукам, доносившимся из коридора. Вдруг я услышал ее голос. Сердце у меня подпрыгнуло и затрепетало. Потом звук открывшейся и закрывшейся двери. И тишина. Внезапно я почувствовал, что мой мобильный вибрирует. Она послала мне смс -ку. «Ты в соседней гримерке? Я ответил одним словом. «Да». Снова раздался звук открывшейся и закрывшейся двери, а потом ко мне тихо постучали. Я пошел открывать. Она... «Марки!» «Сюрприз!» «Ты знал, что мы записываемся в один день?» «Нет», — соврал я. Я сделал шаг назад, она вошла в мою гримерку и закрыла за собой дверь. А потом вдруг кинулась мне на шею и крепко ко мне прижалась. Мы долго стояли, обнявшись. Мне хотелось ее поцеловать, но я боялся все испортить. Я только взял в ладони ее лицо и смотрел в ее ослепительно сияющие глаза. «Какие у тебя планы на вечер?» — вдруг спросила она. «Да никаких. Мы могли бы...» «Да», — сказала она. Мы улыбнулись друг к другу. «Нам нужно было место, где встретиться». Ее отель отпадал, там кишмяки, шели и репортеры. Любое общественное место тоже. Я предложил поехать ко мне. Дом с подземной парковкой, оттуда можно подняться на лифте прямо в квартиру. Никто ее не увидит. Она согласилась. Я никогда не думал, что Александра однажды придет ко мне домой. Но, покупая квартиру на гонорар за свой первый роман, я думал о ней. Я хотел жить в Вест-Вилледже ради нее. И когда агент по недвижимости повел меня смотреть жилье, я влюбился в квартиру с первого взгляда, потому что знал, что ей бы она понравилась. И угадал. Она пришла в восторг. Когда двери лифта открылись перед входом, она, не сдержав восхищения, воскликнула. «О, боже, Марки! Как я люблю такие квартиры!» Я был страшно горд и Возгордился еще больше, когда мы уселись на огромной, полной цветов террасе. Ты сам ухаживаешь за растениями? Спросила она. Разумеется, я же садовник по образованию, забыла. Она засмеялась и с минуту любовалась громадными цветами белой гортензии, а потом устроилась на низком садовом диване. Я открыл бутылку вина. Нам было хорошо. Как дела у Дюка? «В порядке. Знаешь, Маркус, нам вовсе не обязательно беседовать моей собаке». «Знаю. Тогда как дела у тебя?» «Неплохо. Люблю Нью-Йорк. Когда я в Нью-Йорке, у меня все хорошо». «Зачем тогда живешь в Калифорнии?» «Потому что мне так лучше, Марки. Не хочется ходить по городу и бояться на каждом углу встретить тебя» но я уже какое-то время подумываю, что надо бы купить здесь квартиру». «Здесь ты всегда можешь чувствовать себя как дома», — сказал я. И тут же пожалела о своих словах. Она грустно улыбнулась. «Не уверена, что Кевин горит желанием жить с тобой в одной квартире». «А что? Кевин все еще актуален?» «Само собой, Маркус. Мы вместе уже четыре года». «Будь у вас все хорошо, вы бы уже поженились». «Перестань, Марки! Не устраивай мне сцен! Наверное, мне лучше уйти!» Я злился на себя. Надо же было ляпнуть такую глупость. «Ну, прости меня, Алекс. Можно мы начнем этот вечер сначала?» «Ладно». С этими словами она встала и вышла с террасы. Я не понял, что она затеяла и пошел за ней. Она направилась к двери, открыла ее и ушла. С минуту я стоял в полной растерянности, а потом звякнул звонок. Я бросился открывать. «Привет, Марки», — сказала Александра. «Прости, задержалась немножко». «Не беспокойся, все отлично. Я как раз открыл бутылку вина на террасе и даже налил тебе». «Спасибо. Потрясающая квартира. Значит, вот где ты живешь. «Ага». Мы сделали несколько шагов в сторону террасы. Я положил руку на ее голое плечо. Она обернулась, и мы молча посмотрели друг другу прямо в глаза. Между нами возникло высокое, восхитительное притяжение. Я нагнулся к ее губам. Она не отшатнулась. Наоборот, обхватила мою голову руками и поцеловала меня.